3 июля третьего года миссии, среда, полдень, побережье Португалии, 75 километров северо-западнее Лиссабона, фрегат «Медуза». На якорях у места время крушения контейнеровоза «Медуза» и «Дракары» простояли ровно сутки, и не минутой больше. Раймондо Демиано торопился выйти в море, прежде чем ветер переменится с восточного на западный, и начнет прижимать корабли к берегу. так что дальнейшее пребывание их представлялось недопустимым риском. Стоило прийти со стороны Атлантики всего одному хорошему шторму и все четыре корабля с гарантией выбросить на берег, открытые западным и южным ветрам. Последним делом перед отправлением требовалось решить вопрос капитана-контейнеровоза Трифона на наотрез отказавшегося приносить аквилонии присягу на верность. «На нет и суда нет», — сказал Сергей-младший, после чего распорядился посадить строптивца в Баркас, под парусом доставить на африканский берег и с напутственным пинком выпустить в окружающую среду с ножом в одной руке и огнивом с кресалом в другой. Это произошло вечером 29-го числа, так что еще до заката Баркас смог вернуться обратно к Медузе, а рано утром 30-го Медуза и Дракары, подняв якоря, направились в сторону Атлантического океана. И впервые за весь этот поход на берегу оставались люди, которые махали руками вслед уходящим кораблям. А на Медузе в это время происходили весьма интересные события, связанные с тем, что Ванессе и медсестрам-практиканткам не удалось удержаться в рамках установки Сергея Младшего «не жадничайте». Как тут не пожадничать, если думать надо не только о себе, но и о других? В итоге количество отобранных ими коробок и пакетов превысило всякое разумное количество. Тогда Ванесса набралась храбрости и обратилась за помощью Карно де Ланвинжену. Тот, конечно, не отказал даме, и до самого заката его гребцы со здоровыми шутками-прибулутками перетаскивали все нужное к берегу и навалом грузили на баркасы. Поскольку для мужчины рыться в дамских покупках — это мавитон, младший прогрессор махнул на все это рукой, тем более, что и его собственные жены тоже похвастались обновками. Бьорг, Чила, Ауса и Лаис, конечно, не стали менять свой камуфляж на гражданские шмотки, еще чего, а не выше этого. Однако от нескольких пар элегантного нижнего белья отказаться не смогли. Лида Голубкина приоделась сама и прихватила несколько пар для своих будущих сестер-собрачниц. Иначе было бы не по-сестрински. С некоторых пор в их комплоте между делом завелась пятая претендентка по имени Нилая, героиня обращения полуафриканского клана Смыса Капобьянка. Первыми по рекомендации Бьорг с молодой полуафриканкой свели знакомство Ила Ирена, Потом с ней переговорила Тана, после чего они все четверо подошли к Лиде. По-русски новая претендентка едва лепетала, но волчицы пообещали своей будущей старшей сестре, что они ее подтянут. Услышав знакомое выражение, Лида улыбнулась. «Хорошо, девочки», — сказала она. «Не важно, как хорошо Нилая говорит по-русски, важно, чтобы она была хорошим человеком». «Хороший, хороший», — подтвердила Тана. «Честный, умный и храбрый». Для волчиц Лида выбрала черные комплекты. а для Нилы белый, так сказать, для контраста. Глазомер у нее всегда был хороший, так что все подошло идеально. «Мы красивый, спросила Тана, поворачиваясь перед Лидой в маленькой каютке медсестер, куда та зазвала их для примерки. «Очень красивые», — ответила Лида, — «наш будущий муж будет доволен». Впрочем, сам Александр Бояринцев был пока не в курсе, что у него завелась еще одна невеста. В известность об этом факте... его поставить через некоторое время, когда Нилая более-менее оботрется в коллективе. Тем временем Ванесса тоже несла моду в массы. оделив своих собрачниц Алаль, Сиси и особо крупным комплектом Ко, она не оставила без подарков семью Раймонда Демиана, а затем спустилась в трюм к монахиням-бенедиктинкам. Пеплосы, которые те носили на голое тело, нужно было дополнить длинными до середины бедра белыми трикотажными майками с короткими рукавами. Кроме того, не помешало бы нижнее белье, тапочки, сланцы и белые же бейсболки с длинными козырьками. Совершив сеанс преображения на примере матери настоятельницы, она указала на трех молоденьких послушниц: "Ты ты и ты, идемте со мной". После чего отвела тех на палубу и указала на стопку коробок и пакетов из хрустящей вискозной пленки: "Мол, это все ваше, забирайте и надевайте". Вереница кораблей все дальше уходила в открытое море. До полудня 30-го числа. Капитан Раймонда Демиана держал строго курс «Вест», а потом приказал изменить его на «Вест-Норд-Вест», -вест, рассчитывая во второй половине следующего дня выйти к мысу Сагриш. Ветер к этому времени постепенно менялся, заходя все больше к югу и крепчая, поэтому дальше у капитана Демиана и адмирала Толбузина имелось два варианта действий. Первый, если найдется подходящая бухта и погода продолжит портиться, встать за этим мысом на якорную стоянку. И второй — в случае хорошей погоды, и не делая остановки, двигаться дальше в направлении Лиссабона общим курсом Норд-Тень-Вест. Между мысом Сагриш и северной части залива Сетубал побережье своей структурой напоминало Серебряный берег Аквитании, где становиться на якорь в виду берега было бы крайне нежелательно, да и бессмысленно, ибо при нагонной волне с океана высадка на берег шлюпками будет невозможно. Все это время Сергей-младший Изучал распечатку грузового манифеста Дмитрия Аномагулоса, делая пометки на самых вкусных местах. Вот, например, 300-сильные подвесные бензиновые лодочные моторы. Их без запредельных хлопот можно переделать на газогенераторное питание. Или вот, особая стойкая к морской воде токсичная краска для покрытия подводной части кораблей, чтобы та не подвергалась обрастанию морскими организмами. Также в списке нашлись контейнер с люминесцентными лампами, контейнер со светильниками и электрической фурнитурой, а также несколько контейнеров с кабельным хозяйством всех сечений. Мы с Сагрев, корабли обогнули в 4 часа дня 1 июля, после чего решили без остановки брать курс на Лиссабон, поскольку все обнаруженные бухты были мелководные, каменистые и не обеспечивали защиты от ветров с океана. Ночным переходом также благоприятствовало приближающееся полнолуние в ночь с 1 на 2 июля. Растущая луна находилась в фазе две трети и сияла на небе большую часть ночи. К устью реки Тежу, туда, где в цивилизованные времена находился город Лиссабон, медузы и Дракары подошли к двум часам дня второго числа. Несмотря на то, что время было еще раннее, Сергей-младший утвердил решение адмирала Толбузина встать на якорную стоянку, так как следующее такое удобное место находилось в трехстах километрах севернее, то есть в полутора сутках перехода в устье реки Дору, там, где потом возникнет город Порту. Простояв на лекарях вторую половину дня и ночь со 2 на 3 июля, рано утром аквилонские корабли подняли паруса и, обогнув мыс Рассо, направились дальше на север. Настроение у команд было приподнятым и даже радостным. Тяжелый, изнурительный поход подходил к концу, и по сравнению с проделанным путем до дома оставалось всего ничего. И как раз в этот патетический момент, вперед смотрящая на Марсе фокмачты Медузы, неожиданно закричала. «Паруса на горизонте». Еще через полчаса хода стало понятно, что сходящимся по отношению к фрегату и дракарам курсом движутся два корабля — небольшой, даже меньше, чем «Медуза», клипер и огромный пятимачтовый барк. Вместе они выглядели словно слоны моска Клипер гордо нес на мачте Андреевский флаг, а над барком полоскалось красное полотнище с прямым белым крестом. «Это Кобинхаун», — авторитетно заявил Раймонда Демиана — Рассмотрев корабли в бинокль. Один из последней и самый совершенный парусный корабль. Экипаж там совсем маленький, потому что управление паруса делается через электрический лебедка. Нажал кнопка, паруса поставил. Нажал другой, убрал. Это был громкий истории моего детства, когда этот корабль с пятнадцать человек команды и сорок пять курсант мореходное училища вышел в балласт из Буанас-Айрес в сторону Австралия и бесследно пропал. И никто не мог найти даже самый маленький след. — Да, — согласился Сергей-младший, — это как раз наш случай. И если исходить из практики забросов посредника, рано или поздно этот Кобенхавн должен был объявиться там, где мы смогли бы его подобрать. Год назад он был бы нам бесполезен, два месяца назад оказался бы чемоданом без ручки, ну а сейчас в самый раз. — Ну что, сеньор Раймондо, вы можете сказать про второй корабль, тот, что под русским флагом? — Я не специалист по старинный русский флот, — пожал тот плечами. Судя по тому, что у него есть труба, нет грибное колесо, и по общей очертании, это парусно-винтовой клипер, начало второй половины девятнадцатый век. Я тогда еще не родился, и какой русский корабль бесследно пропадал, не знал. — Ну хорошо, — сказал младший прогрессор, — название этого корабля и обстоятельства его исчезновения из родного мира мы очень скоро узнаем. А сейчас сообщаю, что переговоры с командиром этого клипера будет вести Никифор Васильевич Толбузин. «А я пока побуду у него на подхвате». «А почему так скромно, Сергей Васильевич?» спросил адмирал. «А потому, Никифор Васильевич, что у вас передо мной в этом деле два больших преимущества», ответил тот. «Во-первых, вы будете превосходить собеседника в звании, ведь он максимум капитан-лейтенант, а вы капитан первого ранга по русской службе и контр-адмирал по аквилонской». «Так ведь мое адмиральское звание временное, вы, Сергей Васильевич, сами о том говорили», парировал Толбузин. Вот приедем в эту вашу Аквилонию, сдам отряд и на берег мы ждать, пока вы удосужитесь построить для меня новый корабль. Вот там Никифор Васильевич, младший прогрессор указал на приближающиеся корабли, находится ваше постоянное адмиральское звание. Вам остается только пойти и взять его в руки. Даже если дракары после прибытия в Аквилонию будут списаны, что еще не факт, в любом случае фрегат, клипер и барк это уже начало аквилонского флота. командовать которым, пока глаз остер и рука тверда, суждено именно вам, больше никому. За время этого похода проявили вы себя очень хорошо, так что карьерные перспективы по морской части перед вами буквально неограничены. Будет в людях и помощи расти Аквилония, и вы будете расти вместе с ней, ибо, как я уже говорил сеньору Дамиана, без особых причин мы своих кадровых решений не меняем». «Ну хорошо, Сергей Васильевич», — усмехнулся адмирал, — «считайте, что убедили». — А теперь скажите, какое еще у меня будет преимущество перед командиром этого корабля, помимо старшинства в воинском звании? — Вы, Никифор Васильевич, — вздохнул Сергей-младший, — происходите из эпохи государыни-императрицы Екатерины Великой, которая была временем сплошных побед и территориальных приращений. И в то же время господа офицеры на том клипере, если сеньор Демиана был прав в своей оценке, хоть и сражались героически, но свою Крымскую войну с треском проиграли. Их Россия была побеждена коалицией европейских держав и унижена похабнейшим парижским миром. Примечание. Об эпохе Екатерины Великой Сергей Младший судит по роману Пикуля «Фаворит», а о времени Александра II по роману того же автора «Битва железных канцлеров». Поэтому у вас перед этими людьми значительное моральное преимущество и большой авторитет. Да, кивнул Никифор Талбузин, Правда ваша, Сергей Васильевич. Победитель перед побежденным завсегда чувствует свое превосходство и право учить уму-разуму. «Только вы, Никифор Васильевич, не перебарщиваете с поучениями», сказал младший прогрессор. Героизма и отваги солдат, матросов и офицеров, сражавшихся с врагом, никто не умоляет, а причиной поражения стала накопившаяся техническая и организационная отсталость Российской империи. Европа всю первую половину XIX века бурно развивалась, а у нас на это дело забили большой болт, ибо держава от Варшавы до Камчатки и без того была невероятно могуча. Как я уже вам говорил, человек по своей натуре слаб и ленив, а потому, достигнув успеха один раз, склонен почивать на лаврах. Будет такого почивающего обычно ударом по шее, и, сами понимаете, приятного в этом мало. И именно поэтому посредник не только присылает к нам подкрепление, но и гоняет при случае, как сидоровых коз, чтобы не расслаблялись. Думаю, как мы придем в Аквелонию, начнется такое, что только успевай поворачиваться. Тут франки, тут французы, тут арабы, тут викинги, а тут бургунды или средневековые англичане. Веселья будет столько, что на всех хватит. Впрочем, до этого еще надо дожить.